карточке была отметка о важном документе, приложенном отдельно. Постановлении о немедленной депортации осужденного, как только он отбудет свой срок или будет выпущен вследствие примерного поведения. Вернемся Вернёмся к свидетельским заявлениям Лучана, сделанному им при первом посещении посредников. Может, в палаках, поздней пытался с наибольшей точностью припомнить слова Лучана. "Запомните", сказал он костителям. "Когда меня выпустят, я буду депортирован. Никто не знает, как закончится эта война. Что бы я ни делал, хочу, чтобы это осталось между нами, чтобы об этом все молчали". Не хочу чтобы мне выжли на лбу клеймо предателя, когда вернусь в Витарию. Такой в действительности была гражданская позиция Лучана, о которой впоследствии с восторгом писали многие авторы. Опытный преступник и могущественный босс мафии учитывал все, даже поражение Соединенных штатов. Ни в коей мере он не был идеалистом. каким позднее его представляли некоторые журналисты, а также представители военно-морской разведслужбы. 4 июня он случайно побывал Джо Ланца и поделился с ним трудностями, с которыми встретился при выполнении заданий военно-морской контрразведки. При Присутствие Юрису Константина Палакаха не принимавшего участия в дискуссии, А лишь сидевшего в углу помещения и читавшего газеты. Ланца получил от Лучана совет. "Ну, так зайди за данным", сказал Лаки Лучана. "Данным? Конечно, кривым данным. приятелем Раяна из профсоюзной организации. Что ж, это неплохая идея", ответил же Ланца. Кривой Дан был опытным убийцем. И один из опаснейших боссов портовой зоны. Каждому было известно, что он долго не раздумывал, когда стоял вопрос о необходимости убрать неудобного партнера или свидетеля. Примитив Приметив совширнейшими связями, он наводил страх на работников доков. И другие мафиози, которым Лучано адресовал ланцу, тоже имели вес в преступном мире. Братья Комарго были профсоюзными лидерами в Бруклине. Альберт Анастасия, Джек в и Энтони Рамиро были преступниками с обширным списком заключения. На их совести многие недоказанные убийства. Они должны были помогать военно-морской контрразведке, обеспечивая скрытую, быструю и надежную погрузку кораблей американских конвоев. направлявшихся в Европу и Советский Союз. Последние два имени, Джо Адонис и Френк Кастелла, услышанные Ланце от Отлычана, принадлежали выдающимся личностям преступного мира. Ланце Лучана приказал Джо Ланце передал приказ подданным Босса Боссов, и все было выполнено. Мафия позаботилась о тишине в портовой зоне. И военная морская разведслужба служба штатов согласилась на овладение широкой портовой зоной преступным миром. Достойно ли это был ход, соответствующий ли цена? Мафия использовала обстановку, И во время войны, при чрезвычайных обстоятельствах, боссы думали о прибылях, окоплении позиции синдиката. К тому же, эти итальянцы, и прежде всего телинцы, ненавидели Муссолини, который, придя к власти, развернул активно кампанию против мафии. Они не собирались возвращаться к нужде на скалистом острове. Их дети ходили в американские школы, говорили только на ломаном итальянском, а социалистического наречия вообще не знали. позднее объяснял поведение членам мафии чувством долга перед новой родиной. Общественное взгляды с борцами против фашизма сильно тамождался или же хотел оказать определенное воздействие на общественное мнение. Во время второй встречи с заключенным её участники обсуждали организацию акции. Лучано выслушал, что от него хотят представители разведслужбы. Затем банстеры перешли на итальянский, и никто, кроме них, не знал, о чем шла речь. Совещание продолжалось более трех часов. Вероятно, они говорили о будущем мафии, о планах ее реорганизации, о подготовке к послевоенному времени. Военно-морская контрразведка сделала все возможное, чтобы главные лица невидимой ведали власти США. Как посне было нас на мафии, в тишине и спокойствии договорились. Занятия с преступниками перешло разумные пределы. Кокидан, девятикратно осужденный преступник, встречался с капитаном третьего ранга Хафенденом в его секретном офисе в отеле Астор, как раны с раном. Неизвестно, о чем они говорили, но Хафендену Не понимала, кто, что убийца, кривой дан, перед тем осидел два года в Синг-Синге, Потом пристал за помыкательство и насилие перед судом. И 16 февраля 1942 года был приговорен к пожизненному заключению. Он подал апелляцию и заплатил залог. Вплоть до следующего судебного разбирательства он был на свободе. и работал на военно-морскую разведку Соединенных Штатов по за убийство Он попал на электрический стул. Сейчас же он получил регистрационный номер и официально являлся тайным агентом разведслужбы. Вместе со своим дядей Марк Гратом он распределял для агентов Хафендена документы профсоюзного комитета портовых рабочих. И помог им внедриться в среду просоюзных работников на берегу Гудзона. Они должны были следить за тем, чтобы в охраняемом районе не было саботажа, диверсий и забастовок. Грет Нозенхот был заведением для моряков. Два десятка номеров, которые хозяин сдавал, вероятно, только на час всего лишь: пивная и бар с музыкой, открыты до утра. Сюда приходили развеяться и выпить в рабочих доках. Моряки оставляли здесь свои деньги проституткам. Копы подозревали, что здесь появляются нацистские шпионы и попросили Кривого Дана проверить это. Возле бара на стульях, никуда не торопясь, выпивали тайные агенты и слушали, о чем говорят посетители. Среди официантов появилось несколько новичков, работающих не очень расторопно. На кухне записывали слышанное имена и списки подозрительных передавали шефу. Брейт Нозерн был нетистым среди в котором велось постоянное наблюдение. В других ночных ресторанах также появились люди Дана и контрразведки. В отеле Ойс Они обнаружили двух неизвестных, пытавшихся вступить в разговор с моряками и получить от них информацию. Это донесение дошло до самого Хафендема. Контрразведка должна была позаботиться о подозрительных личностях. Но к моменту ареста оба предателя исчезли без следа. Когда агенты спросили Дана, что с ними случилось, он ответил с многозначительной усмешкой: от тех парнях можете уже не беспокоиться. И хотя они знали, что он убил их или же приказал убить, но не попрекали его. Только Петрожский указали, чтобы в будущем он информировал контрразведку, прежде чем на свой страх и риск осуществлять столь щекотливые акции. Слава ему, когда был жестоким человеком. сказал позже мэр Среди портовых дворняк он иначе не жился бы. Он знал все ходы и выходы, заботился о том, чтобы не задерживалась погрузка кораблей, чтобы работа спорилась. Военное время было лучше в его жизни. У него было чувство, что он служит хорошему делу.